Кузнец отложил молот, тяжело вздохнул и присел на точильный камень. Он даже в лице изменился. Бесцветные ресницы задрожали, а пухлые губы заметно побелели. «Не хотел я», – тихо проговорил танк. «За рог давал, не убивать никого. А вишь, как оно вышло. Я же и старался, что посторожно, да их слишком много было. Головой понимаю, как бить надо, а руки не слушаются». «Вишь как, помнят руки мои. Я ж этими руками...» Он не договорил, глянул на мальчика виновато, словно тот его обвинял. Потом, будто оправдываясь, продолжил. «Что душегубом меня называют, так то верно. Душегуб я есть. Только не по своей воле. Родился-то я на востоке, далеко отсюда, в Марборне». Таким, как ты, был соплегоном, когда меня парни из морского братства умыкнули. Почитая лет тридцать, я с ними по морям скитался. Так что промысел разбойный с молоком материнским впитал, как говорят. Правда, молоком меня не поили, а матушка... Я уж и забыл на лицо, какая была. Я аж малый был. А малый, что слепой, в какую сторону повернут, в такую и пойдет. «Я года на три постарше тебя был, а уж в портовых драках моряков уродовал, да на бордаш ходил». «Знаешь, что это такое?» «О, брат, это когда два корабля бортами сцепляются, и на обеих палубах рубка идет. Люди, как мясной ком, многоруки, да многоногий, с одной палубы на другую перекатываются. Охрана торговая вся сплошь с мечами да топорами». А мы, кто с ножами, кто и вовсе без ничего. В свалке так сподручнее, там мечом не помашешь. Там за один вдох все решается. Или ты его, или он тебя. Особая наука есть у морского братства, веками отточенная. Как живого человека голыми руками в миг жизни лишить? Не каждому она дается, да и сила тут нужна редкая. А я вишь как, способный оказался. Насмотрелся я, брат, мастеров этого дела. На десять жизней хватит. По три ребра одним хватом вырывали. Хребе рвали прямо из тела. Вишь как. Ну и ладно. Не нужно тебе этого слушать. Ага. Мне тоже надо, проговорил Кай, когда кузнец замолчал. Танк вытаращился на него. Не хребе рвать, заторопился Кай. Мне, чтобы это чтобы голиком по кукурузному полю не бегать. Неожиданно закончил он. Танк фыркнул и расхохотался. Потом надолго о чем-то задумался. «Ладно», — сказал он. «Моя старушка все меня пилит, чтоб я камин сложил, как у людей. А у меня что-то руки не доходят, видишь как. За круглым озером овраг есть, знаешь. Там ручей течет. Когда храм Неллы складывали, камни там брали в ручье. «Натаскаешь мне две сотни булыжников. Будем дальше разговоры разговаривать. Только мелкие не бери. С мою голову бери, не меньше!» И крайне довольный собой, танк снова расхохотался. Кай даже не улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. «Можно мне прямо сегодня начать?» С тех пор так и пошло. Всякий раз, когда у него выпадала свободная минута, Кай бежал к кузнецу. Работа для него находилась всегда. А если не было работы, танк обязательно выдумывал какое-нибудь занятие. Кай карабкался на деревья, переплывал ледяную лиску, таскал камни, бегал, обливаясь потом вокруг деревни. Камни для камина давно уже были перенесены к хижине. Камин давно был сложен. Но танк все не спешил обучать мальчика своему смертельному искусству. «Вишь оно как?» – говорил он, когда мальчик заводил об этом речь. Только силу и сноровку себе почуешь, как удаль дурная наружу проситься будет. Покажется, что ты лучше других, что никто тебе не ровня. А это нехорошо, брат. Лучше вот что. Лучше принеси мне сорочье гнездо. И кай шел в лес искать гнезда. А сороки, как известно, птенцов на верхушках самых высоких деревьев высиживают. Низко не гнездятся. О дружбе кузнеца и городского барона быстро стало известно всей деревне. Взрослые, видя мальчика, перетаскивающего с места на место громадные камни, или безо всякого повода несущегося по пыльным тропинкам, останавливались и, качая головой, крутили пальцем у виска. Бабаня то и дело поднимала крик о том, что на всю деревню опозорил голодранец городской, добрым людям на смех выставил. Сколько раз она обещалась сходить к этому дурню здоровенному, потолковать с ним, чтобы он отстал от парнишки, а то стыда не оберешься. Но все не шла. Старик Лар ничего не говорил, только сопел в бородищу. И матушка помалкивала. Она совсем мало стала говорить, а плакать по ночам больше. Теперь она вовсе не отличалась от деревенских баб. Одежда ее истрепалась, а лицо потемнело. И руки сделались грубыми. Кай сам понимал, что ему бы стоило больше помогать ей, несмотря на всю ее неохоту. Но к танку тянуло сильнее. И ничего он не мог с этим поделать. С Гилем и его компанией Кай снова столкнулся примерно через неделю после первой драки. Пацаны уже сознательно подстерегли мальчика и, напомнив про две монетки, излупцевали почище прошлого раза, потому что Каю никто на помощь не пришел. Кай явился в кузницу с распухшим носом и губами, превратившимися в две синие лепешки. Он думал, что уж теперь кузнец покажет ему, как защищать себя. Но тот, вызнав от мальчика детали драки, подумал и сказал. «Значит, быстрый гиль для тебя слишком. Оно так и есть. Ну-ка, встань-ка вон туда». И набрав пригоршню мелких камней, принялся швырять их в Кая один за другим, требуя, чтобы мальчик камни ловил. Хотел Кай обидеться и уйти, но остался. На следующий день упражнения с камнями повторились, а потом и на следующий, а потом и на третий. Через две недели мальчик упустил только пару десятков из доброй сотни, а через полтора месяца он не упускал ни одного камешка. А еще через пару дней Кай встретил Гилля недалеко от дома. Гиль был один, тащил дрова для очага, И драки, возможно, и не случилось бы, но Кай напал первым. Может быть потому, что Гиль не ожидал нападения, может быть потому, что он оказался без поддержки своей компании, может быть еще по какой причине, но этот бой закончился в ничью. Пацанов растащила мамаша Гиля, отправила сынка домой, а Кай, держа за ухо, приволокла к бабане. Старуха, причитая, что кутек вовсе свихнулся, на людей кидается, сурово отодрала Кая хворостиной, а на следующий день Кай получил еще и от Гилля, который поспешил взять реванш, собрав всю свою кодлу и подкараулив Кая в сумерках, уплетняя его же дома. «Камешки будем кидать?» – спросил мальчик у танка утро, щурясь обоими подбитыми глазами. «Сколько их было?» – подумал, спросил танк. «Пятеро?» – ответил Кай. «Четверо тех же и еще один». «Не знаю, как зовут. Конопатый такой». «Племянник Бада Сухорукова», – кивнул кузнец. «Но это не важно». «Значит, пятеро». «Сложно увернуться от пятерых». «Будешь меня учить». Кузнец ничего не ответил, поставив у наковальни молот, почесал бритый затылок и, оглянувшись на окно своей хижины, проговорил. «В лес пойдем. Давно собирался угля нажечь». В лесу, стащив сваленные древесные стволы в угольную яму, танк разжег костер. Велев Каю стоять на месте, отошел на полсотни шагов. Потом подозвал Кая. Когда мальчик подбежал, стряхивая с опухшего от побоев лица лесную паутину, и выбирая из волос листья, кузнец рассмеялся. «Вернись к яме», – сказал он, – «и подойди ко мне еще раз». Постарайся сделать это так, чтобы я не слышал. «Как это?» – оторопил Кай. Скользимешь меж ветвей», – пояснил кузнец. «Как это? Как рыба. Ни одной ветки задеть не должен. Вишь как?» Кай усмехнулся. Он понял. «А тебя тоже так учили?» – спросил он. «Ага», – сказал кузнец. «Только вместо веток деревьев братья с ножами были. И на месте они не стояли». Давай, сначала медленно, потом быстрее. Кай бегал по лесу туда-обратно до самого вечера. Ночевать он ушел домой, а танк остался в лесу. На следующий день все повторилось. Через неделю на вечерней улице его встретили трое. Гиль с близнецами. Каю досталось в драке здорово. Но и Гиль вернулся в тот вечер домой с расквашенным носом. А один из близнецов надолго зажмурился на один глаз. За ту зиму Кай сталкивался с компанией деревенских еще четырежды. Два раза его подкарауливали, два раза они встречались случайно. В пятый раз, когда Кай наткнулся на гиля с компанией у пастбища, куда вел бабаниных коз, деревенский атаман, оглянувшись на своих прихвостней, сплюнул себе под ноги и молча обошел мальчика. В тот день Кай понял, что отвоевал себе право ходить по деревне, не боясь быть избитым. «Когда танк узнал об этом, то сказал, «Теперь можно». Они опять на целый день ушли в лес. Вопреки ожиданиям мальчика, танк показал Каю лишь ничтожно малую часть из того, что знал. «Большего не жди», — сказал он вечером. «И тому не следовало учить, но раз уж слово дал. А лучше всего забудь все это. И вспомни лишь тогда, когда жизни твоей угроза есть». Это произошло месяц назад, когда на земле еще лежал снег. «А, брат явился!» – приветствовал тащившего ведро Кая кузнец. «Поводу посылали, а я, видишь как, проторговался маленько. Плуги-то у поселян деревянные были, легкие. Еле уговорил их железные купить. И то монетки давать не хотели, яйца до шкуры сулили. А на что мне их шкуры?» Не надо было соглашаться со всем. Да. Он махнул рукой и добродушно рассмеялся. Не торговец я. Надули меня, сволочи. Эти плуги деревянные. Тьфу. Они задурили башку. Я считаю, за даром товар отдал. Как жизнь-то вообще? Хорошо, ответил Кай. Но тут же вспомнил про вчерашний разговор, подслушанный у окошка хижины Бабани и Лара. «Ну, нормально», – добавил он. «Чего так?» Танк уловил изменение интонации. «Опять, что ли?» Не договорив, он испуганными глазами ощупал Кая, особо задержавшись на лице и костяшках пальцев. «Не дрался я», – бормотнул Кай. Видишь, как», – выдохнул Танк. «А я-то забоялся. Помни, брат, только для спасения жизни можно то, что я тебе показывал, применять». А чего кислый? Старики опять бухтят. Кай кивнул, окончательно решив не посвящать свои проблемы кузнеца. Он-то чем сможет помочь? Вот если бы бабаня с Ларом не за пенчушку Симона надумали матушку выдать, а за танка. Вот было бы здорово. Ну, у танка уже есть жена. Их дело стариковское, повеселил кузнец. Ты на них и не смотри вовсе. Нако, бери молоток. Эх, брат, сила-то в тебе как прибавилась. Глядишь через год и молот поднять сможешь. Так-то я однорукий кузнец, а буду двуруким, двуруким-то, с подручней. Я ж вижу, из тебя славный кузнец выйдет, а среди людей кузнецу почет завсегда обеспечен. Говорил этот танк и поглядывал на мальчика искоса. Кай давно уже поведал кузнецу свои мысли о северной крепости Порога. Танк выслушал внимательно, вроде бы даже уважительно, но иногда, а последнее время все чаще и чаще, заговаривал о прибыльном и почетном кузнечном ремесле, как о деле, которому вполне может посвятить свою жизнь и самый достойный человек. «Нет их на валунах», – не в попад сообщил Кай. «Кого?» «Даундин». «Два вечера подряд стерег». «Вот они тебе втемяшились», – проворчал танк. «Ежели не мешают, так нечего и лезть». «А Яна-то едва не сожрали». Танк долго молчал, помахивая молотом. «А пусть и сожрали бы», – буркнул он. «Невелика беда. Сам виноват».